57 седьм мобильный пиликал замолкал и снова звонил спустя пару минут пожалуй я его отключу перешли через темную реку сели в машину поехали подружка беспокоится ноэль вернул улыбку меня сейчас ни для кого нет в темноте на панели навигатора светились часы ноэль уже половина первого марина завозилась а где моя сумка ты ее кинула в багажник с рисунками там телефон Значит, и тебя ни для кого нет. Кстати, а ты никому не подражаешь? Разве он не знает, что так нельзя? Правда, Корто беспокоиться не склонен, звонит только, если она последним поездом не приезжает, то ли это деликатность, похожая на безразличие, то ли безразличие, похожее само на себя. Нет. Но когда ты рисовала в стиле Айко Аоки, она стала знаменитым ангой в жанре юри. Лесби? Понятно. Тебе это близко. Ошибаешься? Просто у Айко потрясающие образы. В одной манге, например, такая идея, что есть мы, какими нас видят, и мы, какие на самом деле. Там две главные героини, но рисует она четырех, и каждая живет своей жизнью. Ты считаешь это правильно? Правильно или нет? Но часто сердцем ты не там, где находишься. Ноэль припарковал машину. А надо быть там, где хочешь. Пойдем.